Глава двадцать Поразмыслив, Лен признал, что план неплохой. После ухода напарника я вновь подошла к окну и глянула на площадь перед аркой. Мне открылось дивное зрелище. Вокруг фонтана носился призрачный двойник ректора в розовых панталонах, а за ним гонялось трое ошалевших магов, один из которых был в пижаме, а другой — в наспех напяленном женском халате. Их явно только что выдернули из постели. Они, махая руками, посылали в демона Кривляку небольшие огненные шары, но не попадали. Судя по возрасту, это были или местные преподаватели, или еще какие-то работники школы. Ректора пока видно не было, зато вокруг собрался народ. Часть студентов скопилась возле арки. Другие торчали из окон ближайших башен. Они восторженно свистели и явно не собирались помогать в ловле демона. Однако все это развлечение длилось недолго. Внезапно появилось несколько фигур в темной одежде. Они рассредоточились по площади, окружая демона. И как-то сразу стало ясно, что это профессионалы. Очень уж слаженно они действовали. В демона полетели бутылочки с каким-то зельем. Он едва успел отпрыгнуть и тут же взвизгнул, так как одновременно с этим его с разных сторон атаковали огненными шарами и сгустками синеватого пламени. Судя по всему, часть снарядов все же попала в цель. Демон просек, что дело плохо, и решил не дожидаться развязки. Он присел на корточки, а потом, подпрыгнув, взмыл вверх и с хохотом начал парить над площадью. Панталоны надулись, как парашют. Казалось, что именно они удерживают его в воздухе. Толпа студентов разразилась восторженными воплями, а порядком рассерженные ловцы собрались в кучку и начали совещаться. Самое странное, что ректор до сих пор не появился. Ну и где он? «Не ожидал вас здесь увидеть, Инга», — внезапно раздалось позади. Я подпрыгнула от неожиданности и поспешно обернулась. Что ж, теперь ясно, почему внизу не видно ректора. Он стоял прямо за моей спиной. «Вы не на площади?» — вырвалось у меня. «Но там же...» «Да», — поморщился ректор. «Кто-то вызвал демона Кривляку. Я хотела разобраться с ним, но потом подумал, что там справятся и без меня». Будет еще более глупо, если я сам буду носиться по площади за своей же искривленной копией. Тот, кто решил сделать из меня посмешище, не достигнет своей цели. Мои люди разберутся с кривлякой. Или всех поувольняю. Последнюю фразу он, не удержавшись, рявкнул. Было видно, что ситуация его очень злит. Еще бы с его-то болезненным самомнением. Но самое обидное — Лен только-только ушел. Успел ли он найти амулет? Да и вообще, там ли находится амулет? Может, ректору его еще не прислали? Ладно, без паники. Буду выполнять свою задачу и выиграю для Лена время. Он в любом случае уже знает, что ректор здесь, поскольку должен слышать наш разговор через жука. Я заправила локон за ухо и смущенно призналась, старательно разыгрывая неумелое кокетство. — Господин ректор, а я тут как раз вас ждала. Мой помощник уснул, и я потихоньку от него ускользнула, чтобы пообщаться с вами наедине. Может, проведете мне экскурсию по школе? — Сейчас не лучшее время, — попытался отказаться он. «Да и поздно уже!» «Что ж, у меня есть еще козырь в рукаве». «Ну и ладно», — обиженно надолго губы я. «Тогда попрошу кого-нибудь другого. Например, Блисселя или Некроса. Такие мальчики симпатичные. Они как раз намекали на то, что не против познакомиться поближе». «Погодите!» — аж подпрыгнул ректор. Как я и рассчитывала, моя теплая дружба с влиятельными наследниками была для него очень нежелательной. Наверняка он был уверен и небезосновательно, что с гадскими высокомерными соседями мы точно не поладим. «Не стоит вам с ними гулять!» «Не думал, что такую умную и привлекательную девушку могут привлечь дряные, избалованные мальчишки!» «Не разочаровывайте меня!» Вот как знал, что селить вас рядом с ними — плохая идея. Но это лучшие свободные покои, да и к тому же ближайшие к моим. Я был уверен, вы сразу поймете, что эти двое собой представляют, и не подпустите их к себе. Они известны своими любовными похождениями, мне ежедневно приходится разбираться с обиженными девушками, поэтому не дружите с ними для вашего же блага. Ректор поймал мой взгляд и осознал, что слишком сильно на меня давит, да еще и голос повысил. А ведь мы пока не в тех отношениях, когда он может так откровенно указывать мне, что делать. «Да, к тому же их сейчас нет», — уже спокойнее добавил он. «Сегодня на них было совершено нападение, и они временно перемещены в другую башню, пока я не разберусь с произошедшим». А блиссель и вовсе лежит в лечебнице. Ему накладывают бальзам на äh, пострадавшее место. Нападение? ахнул я. И тут же вспомнила, как из-за меня Блисселю досталось по пятой точке, а потом еще им всем ветром потрепала прически. Вот, бедняжечка, надо скорее навестить его. Да послушайте меня. Снова распалился ректор, окончательно выходя из себя. Это было мне на руку. Пусть высказывается. Это отличный способ потянуть время. Он меняет девушек как перчатки. Я уже устал разбираться с их жалобами. Если окажетесь очередной жертвой этого мальчишки, над вами будет смеяться вся школа и сам Блиссель в первую очередь. Они с дружком те еще негодяи. Сначала обольщают наивных дурочек, а потом рассказывают о своих победах на каждом углу. В отличие от меня, они не знают, что такое джентльменское поведение по отношению к женщинам. Благодаря влиятельным отцам они творят, что хотят. И, между прочим, я уверен, что нападение на Блицеля — это месть либо от девушек, с которыми он плохо поступил, либо от его однокурсников». Врагов эти избалованные дурни наживать себе умеют. Я едва не расхохоталась, вспомнив, как в присутствии тех же Блисселя с Некросом ректор изображал лицемерную заботу, а сейчас за их спинами поносил их как мог. Вот ведь суслик двуличный. Зато теперь он точно не откажется прогуляться со мной и показать мне школу. Нужно увезти его подальше от кабинета и от Лены. Но едва мне показалось, что победа за мной, как вдруг ректор на мгновение призадумался, после чего остро глянул на меня. «Значит, вы хотите прогуляться по школе? Что ж, у меня есть идея получше. Раз уж вы, моя милая, заскучали и спать все равно не собираетесь, предлагаю пообщаться в моем кабинете. Вероятно, вы сможете мне помочь. Я хотел бы задать еще несколько вопросов по поводу вашей встречи с инквизитором. Я напряглась. Вот так поворот. Он наверняка хочет повторно меня допросить с амулетом правды. Но в кабинете сейчас Лиан, так что туда никак нельзя заходить. Надо срочно придумать что-то, чтобы отвлечь ректора от этой мысли. Но что? Отказываться от предложения после того, как я пришла к нему сама, будет странно. Однако, как выяснилось, дела обстояли еще хуже, чем я предполагала. «Вижу, вы колеблетесь, приподнял брови ректор. «Не хотите оставаться со мной наедине?» «Не хочу», — неожиданно ляпнула я, прежде чем мозг сформировал более подходящий ответ. Что это со мной? Ну, разве вы пришли не для этого? Нет, — снова вырвалось у меня. Да как так? Я словно не владею собой. Правда, сама рвется наружу. О, мой бог! До меня вдруг дошло, что происходит. Амулет правды. Амулет, который Лен ищет в кабинете, прямо сейчас находится у ректора. И все это время он был у него. Я этого не поняла, так как поначалу сама задавала ему вопросы, вынуждая его отвечать. «О, нет, нет, нет!» Похоже, нас с Леном раскроют прямо сейчас. Ведь через миг ректор наверняка спросит, зачем же я явилась, раз не хочу оставаться с ним наедине. А я не смогу солгать. И отвечу, что пришла его отвлечь и дать напарнику время обыскать кабинет. Все это промелькнуло в моей голове меньше, чем за мгновение. «И зачем же...» — ожидаемо начал ректор. «Вы же не ждали, что невинная дева вроде меня согласится закрыться в кабинете с практически незнакомым мужчиной?» — быстро перебила я. «Нельзя позволить ему задать вопрос, иначе случится катастрофа». «Конечно, нет!» «Давайте все же начнем с прогулки, чтобы познакомиться получше». Да, прозвучало не очень убедительно, но это единственное, что я успела придумать в тот миг. «Вы как будто испугались». Взгляд ректора вновь стал острым и пронизывающим. Похоже, он начал меня подозревать. Это конец. Второй раз сбить себя он не позволит, это окончательно укрепит его подозрения. Позвольте все же уточнить. В этот момент дверь его кабинета с жалобным треском распахнулась, и оттуда вышагнул объятый тьмой инквизитор. Выглядел он так, что я и сама испугалась. В этот раз Лен использовал все спецэффекты по максимуму. Тьма яростно клубилась вокруг него, визуально увеличивая фигуру и закручивалась черным вихрем над головой, как корона. Равнодушный взгляд красных глаз, казалось, был устремлен прямо в душу, словно этот ангел смерти рассматривал и взвешивал наши грехи, прямо сейчас решая, кто достоин жизни, а кто нет. И вроде мозг робко напоминал мне, что это Лен. Тот самый Лин, с которым я дружу и делю покои. Но поверить в это никак не получалось. Все восприятия кричали безумная, спасайся! Разве этот бог смерти может ощущать хоть что-то человеческое?» О нет! Для него ты песчинка, мелкая и незначительная, возомнившая о себе не весть что. И он может растворить тебя и даже саму память о тебе за любую дерзкую мысль. Ректор рядом со мной застыл, и, судя по исказившемуся багровому лицу, какое-то время пытался вдохнуть. Ему уж точно было еще страшнее. Леон шагнул вперед. Тьма стелилась перед ним, будто ощупывая пол и стены. «Отдай мне амулет», — равнодушно приказал он ректору. Тот, наконец, смог втянуть воздух и с явным трудом прохрипел, выставив вперед дрожащую ладонь. «Не... не... По -по подходи! Выбирай, твоя жизнь или амулет. Что-то из этого я сейчас заберу». Бесстрастно сообщил инквизитор. И не было никаких сомнений, что это не пустая угроза, а просто предупреждение. Ректор оперся на подоконник за спиной, иначе точно бы упал. Запустив трясущуюся руку за пазуху, он вынул простой деревянный квадрат на вытершемся кожаном шнурке и бросил его инквизитору. В тот самый миг, когда Лен поймал шнурок, ректор махнул и второй рукой, из которой вылетел небольшой красный клубок. Взмах был слабый, поэтому клубок откатился недалеко, замерев примерно на равноудаленном расстоянии между всеми нами. Он тут же рассыпался на отдельные нити, которые моментально набухли, превратившись в трех тонких змей. Это ловцы душ из проклятого мира! Хрипло произнес ректор. Ты ведь о них слышал? Сущность инквизитора для них деликатес.